Глава двадцатая. Динкина песенка. Солнце уже садится за деревья. Голодная, усталая Динка еле тащится. «Я не могу больше ходить, дедушка, у меня ноги отрываются». И голос весь вышел, жалуется она. «Вот еще в эту дачу зайдем, а тогда и домой. Тут четыре семейства снимают, очень люди хорошие, и попить дадут, и деньгами не обидят», — говорит старик, осторожно открывая чугунную калитку и направляясь к дому. Динка медленно плетется за ним. «От мелкого гравия на дорожках босые ноги ее горят и чешутся, на пятки больно наступать». «Дедушка пришел, дедушка пришел!» — выбегая навстречу шарманщику, кричат дети. Детей так много, что удинки Динки пестрит в глазах от их платьиц, рубашонок и вязаных, как чулок, с яркими полосками и с кисточками на концах цветных фесок. «А чья это девочка, как ее зовут?» — спрашивают они, перебивая друг дружку. «Она будет вертеть ручку шарманки, А нам ты дашь повертеть дедушка?» «Моя, моя девочка, она вам песенки споет, и ручку повертите, как же без этого!» — еле успевает отвечать старик и, вытирая мокрый лоб, просит. «Вот только нам водички испить! Водички сейчас! Вам кипяченую!» — бросаясь на перегонки к дому, кричат дети около большой веранды круглая площадка на скамейках сидят женщины с детьми приход шарманщика вызывает всеобщее оживление и вокруг старика идинки сразу образуется толпа в она гляди кто пришел уговаривает раскопризничавшегося малыша старая нянюшка ча как заведет так и твоего голоса не будет слышно молчи лучше. «Водички! На водички!» — кричат дети, протягивая старику и девочке сразу несколько кружек. «Спасибо, спасибо, славные детки! Бог их наградит!» — растрогно бормочет старик, припадая к кружке с водой. «Динка пьет долго и жадно, потом, отняв от губ кружку, смотрит на детей». Мутная накипь от усталости, голода и унижений вдруг рассеивается в ее душе, и, словно очнувшись от тяжелого кошмара, она обращается ко всем с запоздалым приветствием. «Здравствуйте!» «Здравствуй, здравствуй, деточка! Садитесь вот с дедушкой, отдохните немножко!» Освобождая место на скамеечке, приветливо откликаются женщины. «Откуда-то появляются чашка молока, сладкая булочка». «Спасибо, я не хочу. Дайте дедушке», — с усилием отказываясь от еды, говорит Динка. «Ей кажется, что если она отопьет хоть глоток молока и съест хоть кусочек булки, то сразу почувствует себя нищей в чужом доме, в этом рваном платье. Нет-нет», — отказывается она, — «дайте дедушке, пусть он поест, а я пока спою». «Я одна спою». Динка вдруг вспоминает любимую песенку мышки. В этой песенке рассказывается о внучке, которая водит слепого дедушку и передает ему все, что видит вокруг. Правда, Динка не помнит всех слов, но она так ясно видит идущих по лесной дороге дедушку и внучку, так ясно представляет себе залитый солнцем лук, что не думает о словах. Они как-то придумываются на ходу сами и легко ложатся в риф дедуся, лук блестит цветами, все жизни радуются вновь, и видит дед ее глазами цветы, деревья и любовь. «Дедуся!» — растроганно и нежно поет Динка, подняв к старику шарманщику сияющее лицо и легонько касаясь его рукава. «Дедуся!» — лес шумит над нами, щебечит птичка над тобой и видит дед ее глазами, и дед уж больше не слепой. Динка сама не знает, какими словами она заканчивает песню. Она не видит обращенных к ней ласковых лиц, не слышит тихих голосов женщин. Потрясенная каким-то новым глубоким чувством, она забывает и о Леньке, который хочет есть. Губы ее робко улыбаются, глаза блестят, но шарманщик сует ей в руку шапку, и она протягивает ее женщинам. «Сейчас, сейчас, девочка!» «Сейчас, милочка!» – торопятся женщины, и в шапку со звоном падают монетки. «Динке не хочется брать от этих людей деньги!» «Спасибо, – стесняясь, – говорит она, – это не мне, это Леньки. «У тебя есть брат?» – спрашивают ее женщины. «Нет, не брат, но мы всегда вместе, он сирота!» – путаясь, объясняет Динка. Шарманщик берет из ее рук шапку и заводит плясовую. Дети по очереди крутят железную ручку. Калитки их провожают с добрыми пожеланиями. «Приходите еще! Приходите!» — просят взрослые и дети.